Глава пятнадцатая Через пятнадцать дней после провозглашения себя королем Эдуард с большим войском отправился на север. Правя коня вдоль лондонской дороги в стороне от города, он размышлял о римских цезарях. Зима все еще сковывала землю, и поживиться в окрестностях пути выбранного Маргарет с ее северянами и шотландцами было нечем. Мимо десятками тянулись маннеры, пожженные людьми королевы, а селяне при одном лишь виде походных рядов убегали в леса. Как ни жаль, но использовать дорогу для продвижения такой армии было исключено». Эдуард кое-как сносил встречи с Уориком и Фокенбергом, которые твердили, что строй на дороге растянется на дни, так что любой авангард на ней окажется отрезан от подкреплений. И вместо того, чтобы растягиваться в длину, походный порядок растянулся в ширь. Люди шли тремя квадратами, рядами шириною в милю. По ходу воинство продиралось через леса, перекатывалось через холмы и пролезало через слякотные низины с такой вязкой грязью, словно она была живая. Город Йорка отстоял на 200 миль к холодному северу, и переход волей-неволей должен был занять 9 или 10 дней. Хорошо хоть, что благодаря благодеянию и богатству Лондона армия была хорошо снабжена. Купеческие корабли по Темзе доставили съестные припасы, а столичное ростовщичество, похоже, увязывало свою будущность с успехами и неуспехами нового короля». Сейчас Эдуард, подбоченившись, ехал в передних рядах срединного квадрата в окружении знамен с пламенеющим солнышком, отцовым соколом и белой розой Йорков. Правое крыло он отдал под командование герцога Норфолкского, самого старшего в иерархии титулов, а Орика с Фокенбергом поставил командовать левым. Двое Невилов, если истолковали это как унижение, то виду не показали — Сам Эдуард намеком на уничижение это не считал, хотя «Срединный квадрат» как раз состоял в основном из сил, что потерпели поражение под Сент-Олбансом. Если хотя бы половина из поступающих на юг вестей была правдива, то армия королевы по численности как минимум равнялась воинству нового короля. Понятно, лазутчики и купцы склонны к преувеличениям, но Эдуарда подгоняло ощущение, что медлить нельзя. Можно проигрывать битвы и тем не менее выигрывать войны — Всякий день в пути — это еще одни сутки для королевы и ее слабоумного мужа, который за это время принимают в свое войско еще больше солдат и лордов. То, что его собственные лорды командовали своими квадратами на отдалении, отменяло необходимость видеться с ними». что Эдуарда вполне устраивало, их части армии отсюда не различались даже на глаз, поэтому общался Йорк лишь со своими валийскими капитанами да лучниками вновь ощущая себя больше вождем клана, нежели королем. Тем временем всего лишь месяц оставался до его девятнадцатилетия, и его тело отрадно чувствовало в себе избыток сил, а душа — уверенность, придаваемую наличием цели. Армия вокруг пестрела разноцветием сюркотов, щитов и знамен с фамильными гербами, нашитыми, нарисованными и накрашенными на доспехах и даже на конских попонах. Наряду с ратниками, в услужении у рыцарей и баронов, для которых война была ремеслом, к Йорку сходилось и простонародье, уставшее от провала фланкастера. а еще подогреваемая памятью об извергах вроде лорда Скейлза, что именем короля Генриха применил против толпы лондонцев греческий огонь. Воинство шло, щетинясь остриями копий, алибард, гвизарм и глеф с буковыми древками, которые можно было держать на плече или использовать как посох с железным оголовьем. Часть войска была вооружена тесаками с усиленными более длинными и толстыми лезвиями. В неопытных руках они были все теми же инструментами для рубки, но ну тот, кто умел пользоваться этими клинками в бою, мог пробивать ими доспех, что вполне позволяло такому рубаке сходиться в поединке с латником в панцире. Удивительно, какое число шагающих рядом угрюмых парней имело, оказывается, счеты к дому «Ланкастеров». Половина кентского и эссокского контингента несла как знамя имя Джека Кеда и охотно рассказывала всем, кто готов был слушать, о нарушении королевой обета о помиловании, из-за чего они сами в запале чувств присягнули Йорку. Эдуарду, в свою очередь, оставалось лишь благословлять каждую ошибку, совершенную Маргарет. Холод, казалось, крепчал с каждой новой милей к северу — Людям, истомившимся одолевать слякотную жижу, вначале это даже показалось облегчением. На схватившихся морозом буераках приходилось чаще поскальзываться и спотыкаться, но все равно лучше было ступать по тверди чем по трясине. И люди шли, пусть даже знобка дрожа и дыша парком в занемевшей ладони». Босс с провиантом и оснасткой тянулся вровень с войском по лондонской дороге. А вечерами в установленной слугами палатке Эдуард за ужином вел счет убытком. Перед сном он пару часов руководил ратными упражнениями рыцарей. Поначалу вокруг квадрата, озаренного метущим со светом факелов, собирались целые толпы солдат поглазеть на возглавляющего поход великана. Но довольно скоро это стало досаждать Йорку, и он разослал по войску приказ заниматься собственными ратными упражнениями. Кто на мечах, кто на копьях, кто на чем еще. После этого окрестность лагеря стала ежевечерне оглашаться криками капитанов и звоном металла. свою мощь как короля Эдуард чувствовал в том, как на него взирают, и в желании рыцарей сразиться в упражнении именно с ним, дабы показать свою удаль. И дело тут было не в расчете получить от него похвалу, а то и титул. Молодые рыцари усматривали в нем некую новую Англию, иную, восставшую и окрепшую после тяжких лет сумятицы и невзгод. Иногда ощущение было просто подстать волшебству или чарам, Сам Эдуард спросил об этом Уорика всего раз, после того, как ему представили какого-то сквайра, который от волнения побагровел и лишился дара речи. При мысли об этом новый монарх потом озадаченно хмурился. Он чувствовал в людях этот благоговейный трепет, но чтобы вот так, до потери рассудка... «Может, что-то в нем есть такое отрождение Или так действует авторитет его отца?» «Они будут впитывать каждое твое слово», — говорил ему орик еще в Лондоне, — «будут льстить и угодничать. Но они же будут за тебя биться и упорно стоять даже тогда, когда, казалось бы, пора спасаться бегством. Потому что ты для них король. Они будут лелеять память даже о какой-нибудь случайной фразе, брошенной тобой при мамолетной встрече. И может статься, что для них она прибудет самым ярким воспоминанием в жизни». если тебе удастся повести их за собой, то корона путеводным светом осветит весь твой дальнейший путь, сделав тебя м -м, доподлинно гигантом, королем Артуром в серебристых доспехах. Но, с другой стороны, стоит тебе, скажем, ударить, а уж тем более обесчестить женщину, проявить малодушие или хотя бы пнуть лающую собачонку, выказав мелочную вспыльчивость. И это будет подобно зеркалу, давшему трещину». Те слова проникли глубоко. Поначалу Эдуард лишь пожал плечами, однако заронил их в память и решил руководствоваться ими по жизни, тем более что правдивость их ощущал буквально нутром. Вечерами он даже стал воздерживаться от выпивки, выказывая свои трезвость и родение в ратной практике до седьмого пота. Пил воду, а ел баранину и соленую рыбу, лишь подчеркивая свое здоровье молодецким сном и ранним вставанием. На четвертые сутки после выхода из Лондона они встретили Джона Невилла, держащего путь на юг. Он возвращался один, держась римского плетника лондонской дороги. Здоровье Джона постепенно шло на поправку, хотя жар все еще давал о себе знать. Своего брата Уорик приветствовал бурным восторгом, пока не заметил бурых кровоподтеков и нагноения на его правой руке». Тут Ричард похолодел, после чего стал подгонять своих людей, а брата сходу развернул на север. Джон Невилл со своей стороны был в восторге и даже в легкой отропе от вида стольких тысяч войска. В волю питаясь мясом, он в считанные дни поправился и теперь на свежей лошади бодро держал путь вместе с армией. Джон передал все, что сумел разузнать, хотя дери Брюер при всяком выходе из подвала завязывал ему глаза — Сведения были довольно скудные, но Орик благодарил судьбу за освобождение брата. Несмотря на то, что с Эдуардом их сплачивало общее дело, было что-то настораживающее в том, как новый король рвался с поводка, вскипая лютым гневом по малейшему поводу. Соратником Йорк был непростым, и Ричарду доподлинно не хватало той непринужденности и доверия, какие были у него с младшим братом, в том числе при разговорах, в которых не приходилось следить за каждым своим словом. Шел девятый день пути, когда передовые лазутчики углядели первые признаки неприятеля. Лондонская дорога шла через деревушку Феррибридж, где берега реки Эйр связывал между собой красивый мост из дуба и сосновых досок. Теперь он был порушен, и воды стремительно неслись мимо разбитых и порубленных бревен. Ряды Эдуарда находились в миле к востоку от переправы, и он отдал приказ квадратам Фокенберга и Уорика подойти и починить мост, возведя новый из поваленных деревьев, чтобы армия могла переправиться по нему и продолжить свой путь на север. Город Йорк лежал там в каких-нибудь двадцати милях, и Эдуард был исполнен решимости войти в пределы его стен и завладеть мощами своего отца и брата, Каждый потерянный день был для него очередным унижением, мириться с которым он не мог. Уорик глядел на работу плотников. Под надзором двух старших солдат, знающих толк в столярном ремесле, они с огоньком взялись за дело. «Таких и хлебом не корми, а дай повозиться с тесом и бревнами», после чего они лишь удовлетворенно крякнут, довольные собой и выполненным заданием. С задорными улыбками часть из них расшивали топорами бревна на толстые доски, а другие с помощью тесаков и рубанков укладывали их и осуществляли подгонку. Работа шла ходка. Вбитые в дно сваи моста, разумеется, никуда не девались. Выдернуть их никто не мог, а сгореть им помешала вода. На своем месте им еще стоять и стоять, и по ним надо было лишь перекинуть и скрепить меж собой сшитые балками дощатые настилы. Обвязанные для подстраховки веревками, плотники размещали их на мостовых опорах и размашисто, в два-три мощных удара, пригвождали обухами топоров. Сработано было неказисто, но прочно. Красота тут никому не нужна, нужно лишь переправиться на тот берег. Сзади, с хрустом жуя яблоко, подошел Фокенберг. Как раз на хруст Уорик и обернулся. — Дядя Уильям? — спросил он якобы удивленно. — Теперь уже недолго. Половина работы сделана. Завтра к утру снова двинемся. «Да я не с проверкой, Ричард. Просто так подошел», — отозвался старший из Невиллов. «Эти земли я как свои пять пальцев знаю. В молодости мы тут с твоим отцом охотились. Вон там, меньше, чем в десяти милях отсюда». Улыбка Уорика стала несколько натянутой. Дядины истории имели свойство застигать врасплох, вызывая пелену в глазах и щипание в горле. Такие моменты Ричард особенно не любил. Они словно вытаскивали наружу его слабость. «Дядя, давайте об этом как-нибудь в другой раз. Мне сейчас еще бумаги разбирать, доканчивать кое-как письма». Он поглядел на предвечерний горизонт, где вместо солнца разовела мглистое зарево. Холод к вечеру становился кусачем. В палатке, наверное, уже зажгли светильники. «Конечно, конечно, Ричард!» — закивал Фоконберг. «Возвращайся к своей работе. Я тебя не держу. сейчас назад тут стоял твой брат, Джон. Журился, что реку нельзя перейти вброд. Отец бы вами гордился». У Орика напряглось в груди, а в жилах затрепетал гнев. «Спасибо, дядя!» — склонил он голову. «Хочется на это надеяться!» И указал на реку с набухшими влагой глинистыми берегами. В преддверии сумерек вода почернела, стала словно железная. «Работа спорится. С рассветом, думаю, отправимся!» Лорд Клиффорд пребывал далеко не в радужном настроении. Начать с того, что ему дали задание отрезать лондонскую дорогу к югу — Поручение, доставшееся ему не иначе, как по злонамеренной подсказке Дерри Брюера. «Работа, прямо скажем, черная, более уместная для отряда какого-нибудь баннерета, а то и вовсе для шайки простолюдинов. К чему было ставить над этой братьей особо высокородного происхождения? На это остается лишь плечами пожимать». Однако пришлось ехать и осуществлять догляд за двумя сотнями лучников и столькими же топорщиками, которые сейчас шли и кидали в сторону Джона Клиффорда негодующие взгляды. Сомерсет или граф Перси от такого задания явно отказались бы, тут и гадать нечего. Однако задача была выполнена, мост порублен, а его части скинуты в реку, где стремительное течение, подхватив, унесло их без всякого следа. Капитана своего воинства Клифорд спросил, как быть со сваями, не убрать ли? Тот ответил дерзкой ухмылкой, за что в миг заработал дюжину плетей. Но, похоже, среди своих дружков этот дерзец пользовался авторитетом, и именно из-за такого обращения лорда они на обратном пути к основной армии злобно на него косились. На эту бесцеремонность Джон не реагировал, а лишь всю дорогу смотрел перед собой. Милорд! Милорд Клифорд! донеслось откуда-то сбоку. Барон обернулся с упавшим сердцем, понимая, что срывающийся от волнения голос юного лазутчика вряд ли может быть глашатаем хороших вестей. «Докладывай», — скомандовал он в ожидании, когда лазутчик спешится и отвесит положенный поклон. «Милорд, там у моста целое войско! Уже заново рубят дерево, стучат топорами!» Сердце у Джона замерло, а затем подпрыгнуло в предвкушении. Мост все еще не отстроен, а у него есть лучники. Армия яркистов только еще собирается, и есть шанс посеять в их рядах хаос. Используя неожиданность, может еще и удастся всадить стрелу в грудь ворика или даже самого Эдуарда Йорка, этого самозванца, само существование которого противно небесам. Вот так взять и вернуться к королю Генриху и королеве Маргарет героем. «Милорд клифорд Юнец посмел прервать череду ярких образов парадным строем плывущих сейчас пред внутренним взором лорда. «Прошу прощения, милорд, но какие будут приказания? Они использовали старые сваи через реку и теперь уже скоро пойдут за нами по пятам!» Барон унял раздражение, вызванное вопросами этого необузданного юнца. «Изначально было понятно, что те чертовы сваи обернутся проблемой». Если б у того капитана во время экзекуции не лопнуло сердце, впору было притащить его обратно к реке и ткнуть носом «На, полюбуйся!». Солнце уже садилось, а от снесенного моста они отдалились всего на несколько миль. Клиффорд оглядел застывших вокруг лучников, понимая вдруг, отчего Сомерсет настоял, чтобы он для столь рутинного задания взял с собой такую силу. «Назад к реке, джентльмены!» — воззвал он. «Удивим изменников! Покажем им, на что способны хорошие лучники!» Люди вокруг, развернувшись на месте, без слов припустили тяжеловатой, сглатывающей миле трусцой, словно в перегонки со скудеющим светом солнца. С наступлением темноты Ворик как раз закончил ужинать отменной форелью, пойманной в той самой реке, на которую смотрел весь этот день». Стало еще холодней, и почивать он улегся в одежде, придавленный слоем толстых одеял. Угревшись, граф уже погружался в дремоту, как вдруг заслышал где-то в отдалении позвякивание кольчуг. В неосвещенной палатке Ричард резко приподнялся на локти, уставившись в слепую темень. Снаружи, за рекой, слышались команды лучникам «натянуть тетиву». Откинув одеяло, орик вскочил и бросился из палатки наружу, в ночь, на ходу крича «хватать щиты». С запоздалым ужасом он понял, что огни в лагере не погашены. Он ведь сам отдал приказ, чтобы работы на мосту не прекращались и ночью. Сейчас там желтовато светились факелы, и весь мост отражался в воде струистыми золотыми столбами. А значит, видны были и работники, самозабвенно стучащие топорами и звенящие пилами». «Всем взять щиты!» — сиплым спросоня голосом проорал Ворик. «Лучники!» По всему лагерю янтарями горели костры, на которых готовили пищу по тридцать-сорок человек. «Гасить к чертям костры!» — провопил Ричард. «Воду! Воду сюда!» Лагерь отозвался нестройными криками удивления и растерянности, и в это время за рекой гаркнули приказ — Поперхнувшись дыханием, Орик услышал, как в воздухе поют стрелы, перекрывая даже шум течения. Машинально вскинув перед лицом руку, он усилием воли опустил ее. Без доспехов это не защита, да и не хватало еще трусливо ежица на виду у людей. Всюду вокруг сыпались стрелы, тукая от дерева и металл, чмокая в кожу, вспарывая палатки и прошивая одеяло, под которыми осекались сдавленные вскрики не успевших проснуться солдат». Все больше и больше стрел гвоздили землю по эту сторону реки. Тут и там виднелось белое оперение. В темном небе светил лишь ущербный месяц. Взгляд ухватывал растерянных, сбитых с толку людей в рубахах и кожанах, которые что-то хаотично хватали. Кто щит, кто мешок, кто еще что-нибудь. Кое-кто хватал даже доски, загораживаясь ими, хотя стрелы, стуча в дерево, пронзали им руки». Граф Ворик весь в поту, несмотря на холод, ожидал, что в его тело вот-вот вопьется стрела. От чего-то прикосновения он вздрогнул и ругнулся, хотя это оказался оруженосец, подающий щит, который Ричард принял с растерянным «спасибо». Костры были уже погашены, и лагерь окутал сумрак. Погасли и факелы над рекой. Плотники побросали их в воду. Ворик чувствовал, что его душит паника, вызванная внезапностью и общей сумятицей. Тем не менее, враг на том берегу продвинуться вперед не мог и оставался на дистанции пары сотен футов. Постепенно взбитым с панталы к Уграфе прорисовывалось решение «Отступить по всей позиции на 300 ярдов! А ну, пшли!» — рявкнул он. Его команду подхватили остальные. Голоса растерянно взносились поверх воплей, зубовного скрежета боли и стонов умирающих. Ощущение у ворика было такое, будто стрелы своей гибельной дугой устремляются именно на него, хотя над ним теперь был щит. А остановиться он не осмеливался. Свет над рекой окончательно угас, и вода сделалась полосой непроницаемой тьмы. На том берегу не было ни единого огонька, зато оттуда доносились глумливые крики и хохот врагов, словно бы пьяных от ощущения своей безнаказанности. В лагере царил доподлинный хаос — Ричард отвернулся от уреза воды, ощущая леденящий ужас от того, что подставляет лучникам беззащитную спину, когда вокруг по-прежнему жужжат стрелы. Кто-то из людей пробовал загородиться щитом со спины, однако единственной защитой было выйти за порог досягаемости вражеских лучников. Правила и рамки приличий в этом слепом бегстве отсутствовали. Сзади, отступая, наваливались и перли незнакомые люди». Под этим напором Уоррик с трудом устоял на ногах и стал проталкиваться сквозь давку, перебарывая давлеющий страх внезапной смерти. Навстречу шагал освещенный метущимися факелами Эдуард. Даже в темноте, чуть освещенной месяцем, его штандарты серебристо поблескивали. Присутствие короля подействовало, как ушат воды, выплеснутой в лица бегущим. Люди останавливались, внезапно устыжаясь своего всклокоченного вида и шалых выпученных глаз. «А ну, доложить по форме!» — бойком проревел Эдуард. Вид убегающего в темноте воинства привел его в несказанный гнев. Никто не решался встретиться с ним глазами. «Что за стыле истуканами? Уорик, ты где?» «Здесь мой король!» — подал голос Ричард. «Это я отдал людям приказ отойти за предел дистанции лучников. Они встали за рекой, но отогнать нас дальше все равно не смогут». «А вот я бы лучше перешел эту реку», — строптиво бросил Эдуард. «Только как я это сделаю в отсутствии язви его моста, за который, между прочим, отвечаешь ты?» Уорик унял в себе раздражение от выволочки, которую ему сейчас бесцеремонно устраивал этот молодой спесивец. Вместо племянника заговорил дядя. «Ваше Величество», — сказал Фоконберг, — «здесь есть еще одна переправа, милях в трех западнее». «Каслфорд», — прищурился Эдуард, — «знаю, на всех этих землях я охотился еще мальчишкой, да и не так давно тоже». Перед его внутренним взором предстал облик женщины в доме неподалеку от этого места. Звали ее Элизабет. Интересно, думает ли она о нем? Наверняка да. Король вкратчиво улыбнулся этой своей мысли. «Что ж, ладно», — отрешаясь от приятных мыслей, он нахмурился, — «Лорд Фокенберг, возьмите три тысячи молодцов покрепче и буквально бегите к тому броду, и чтобы среди них обязательно были лучники, вам понятно? Ночь еще не закончилась, и к рассвету вам надлежит быть на том берегу. Посмотрим, получится ли у нас удивить тех храбрых вояк». Властным взмахом, услав Уильяма, он поворотился к его племяннику. «Орик, давай заканчивай тот чертов мост, над плотниками выставь щиты. Удивляюсь, как ты раньше этого не сделал. Но чтоб переправа мне была...» «Слушаю, ваше величество», — склонив голову, сухо произнес граф. Хорошо, что в темноте не было видно гнева, которым он кипел. Он помог Эдуарду сделаться королем, ему, этому восемнадцатилетнему Верзиле, который сейчас помыкает им, как каким-нибудь поваренком. Хотя безрассудство и бесцеремонность этого задаваки — не то, на чем сейчас стоит сгущать внимание. Во главе угла другое — как свергнуть короля Генриха и королеву Маргарет. В первую очередь ее, а не это посмешище в короне. Над воротами в Йорке до сих пор торчат головы, и ради того, чтобы убрать их, он, ворик готов проглотить любое унижение и несправедливость». Блеклый предутренний свет раскрыл все, что чаял увидеть лорд Клиффорд. Осмотрительно блюдя дистанцию, чтобы пачи чаяния не доставали стрелы, он ехал в максимальной близости, какую только позволяла смелость, и вглядывался в противоположный берег. Созерцая предстающую там картину, Клиффорд лишь в немом восторге покачивал головой, не веря своим глазам. Сзади держались четверо его капитанов, которые от вида учиненного ими побоища и хаоса развязно посмеивались, хлопая друг друга по спинам. — Вот видите, джентльмены, что значит «хороший расчет и предвидение», — торжественно объявил барон. — Ценою одного моста, одного утра доблестных усилий мы вырвали у армии изменников сердце. Что было сокрыто ночью, так это само количество убитых во сне. Они тесно лежали на стылой земле, завернутой в свои одеяла, как в коконы. После того, как были погашены костры, люди в попытке согреться подбирались к ним все ближе и ближе, укладываясь в притирку, чтобы не замерзнуть. В эту скученность и упало около трех тысяч стрел, пущенных вслепую двумя стами лучниками, боезапас которых составлял две-три дюжины на брата. Стрелы те, пускаемые лучниками с таким усердием, что жгло в плечах, ложились кучно и часто. То, какой град смерти сеялся за рекой, они даже не ведали. И вот теперь, под бледным рассветным небом, клифорд лишь сожалел, что залпы были неприцельны. Так можно было убить еще больше. Трупы исчислялись сотнями, их собирали там до сих пор и укладывали рядами, словно в расчете, что те сами собой встанут и двинутся вперед». Сраженные в неразберихе раскинулись на спуске к воде темными грудами среди поляны белых перьев. Туда подбегали мальчишки и собирали пучки из стрел, во всяком случае там, куда можно было дотянуться, чтобы их выдрать. К их шерстяным одежкам приставали и висели, не отлепая засохшие головки чертополоха. А в стране от мальчишек и недвижных мертвецов в молчании стояла темная лавина конников, растекаясь вширь с Эдуардом по центру. При виде знамен Йорка по бокам улыбка Джона Клиффорда сделалась зловещей. Вот он, узурпатор трона, посмевший назваться королем Англии. Спутать сына Йорка с кем-либо было невозможно. Сидел он на здоровенном жеребце с косматой гривой и свирепым норовом. Ишь, как цапает зубищами соседних лошадей. Чисто зверь. клифорда и его капитанов именитый всадник как будто не замечал. Он просто сидел, зажав в латной перчатке поводья, и глаза его широко озирали горизонт. Постепенно наливалось светом жемчужно-серое небо. Ветер стих, но от этого становилось лишь морозней.